девятнадцать двое суток и шесть часов назад отвратительный запах резко ударял в нос стоя у расписной графити стены Ди думала опасен ли такой воздух для здоровья все равно что вдыхаешь азотную кислоту в газообразной форме вообще место выглядело пугающим задница Стокгольма н и один нормальный человек не отправится сюда по доброй воле, а значит, к сожалению, это идеальное место встречи с тем, кто предпочитает избегать посторонних взглядов. Была пятница, девять часов утра. Интересно, Том подействительно сможет вытянуть себя за уши из своей дыры в столь ранний час? Информатора лучше в криминальном мире ей не найти. Светило утреннее солнце, но в воздухе чувствовалась прохлада. Ди огляделась. В непосредственной близости к Стокгольму не так много заброшенных промышленных районов. Слишком дорогая земля. Но здесь, в р о к с в е д е в самом углу Графити-парка ф снесетра по-прежнему живы шестидесятые, закрашенные следующим тысячелетием. При этом в такое время суток все уличные художники спят. Но что ж, так воняет! Ди сообразила, что это должно быть какой-то растворитель, к тому же протухший. Подняв нос к ясному синему небу, она попыталась сосредоточиться на отдельных неповрежденных атомах кислорода. А когда она опустила голову, он уже стоял перед ней. Хилое тело привычно подергивалось, но взгляд к а р и глаз, спрятанных глубоко под морщинками, был, как всегда, ясен. Томпа резко произнесла Ди: "Неужели обязательно каждый раз так подкрадываться?". "Для этого я тебе и нужен", ответил Томпа голосом, который как будто пропустили через несколько слоев наждачной бумаги. "Пойдем, отойдем в сторону". Разве мы еще недостаточно в стороне? – удивилась Ди. У них повсюду глаза, – прошептал Томпа и завел ее за кирпичную стену. По другую сторону трава оказалась выше, а в остальном никаких отличий. У кого у них? – спросила Ди. У тех, кем ты интересовалась, – ответил Томпа. Я понятия не имею, кто они такие. з н а ю только, что они scary as fuck, чертовски страшные. Английский. Советую тебе быть крайне о с т о р о ж н о й детка. Можешь называть меня деткой, только если у тебя что-нибудь для меня есть, малыш. Мрачно буркнул Эди. А вот ты можешь сколько угодно называть меня малышом, детка. Можешь даже позвонить мне среди ночи и прошептать мне. Я так понимаю, у тебя все-таки что-то есть. Том попочесал шершавый подбородок, поднял глаза к небу, выдержав театральную паузу, он произнес: «Для н а л ь н о г о регистра сотрудников как такового нет». Это мы уже знаем, терпеливо сказала Ди. А то, что у меня есть, ты уже получила три возможных имени. Эти три имени я проверила безрезультатно. Мы здесь потому, что ты сказал, что возможно нашел нечто новое. Как хорошо, что ты не забыл а добавить "возможно". Не знаю, насколько это ценная информация, но у них там в баре, похоже, был мальчик на побегушках. Мальчик на побегушках, ну, типа того, чистил толчок, вытирал рвоту, всякое такое. Мне нужен только ключик. У тебя есть его фамилия? Только имя детка. Еще от не прозвища как его? Кликуха. Ты гений, просил я Томпа. Кликуха. И что у него за кликуха? Иван, детка, ответил Томпс с беззубой улыбкой. Иван грозный.